шеф обеих охран. — Ваша предусмотрительность, — проговорил Прокт. — Ваша распорядительность, — ответил Джал. Как всегда, взамен прямого захода Прокт начал морочить голову. — Ураган проходит. Готовь ракеты, монтаж задыхается. — Знаю, дорогой, контролирую, — нарочито нудным голосом ответил Джал. — Мне... Нуль, не подавал голоса? Прокт сделал отрицательный жест, нуль голоса не подавал. Командор отлично знал и это, но хорошую весть не скучно выслушать лишний раз. «Печально, весьма печально», — сказал он, мысленно потирая руки. «Десантник не слезает с главного маяка, все связь налаживает». «Не чересчур ли бодр, мой дорогой?» — поинтересовался Прокт. «Нет, не чересчур. Мои люди работают как искусственные, без отдыха, а твои распускают слухи. «Сегодня, по некоторым сведениям, в корабле болтали. О ней. То есть, якобы, насчет эскадры. Он зацепил диспетчера намеренно. Иначе тот будет юлить полчаса, пока перейдет к делу. «Ты уж меня прости, я перебью», — сказал Прокт-девятый. «Пускай Нуль сам разбирается. По твоей просьбе установлена личность Железного Рога. Бывшая личность». «Ну-ка, кто таков?» А твой предшественник, мой дорогой, нам дал. Его предусмотрительность неторопливо, как художник тонкой кисточкой, нанес на лицо ярость, тревогу и все, что полагается. В стекле экрана он видел свое отражение. Очень ловко получилось. Настоящий вулкан за день до извержения, когда вершина еще невозмутимо вздымается под белоснежной шапкой, и только специалист по вулканам может предсказать скорую катастрофу. Великий диспетчер в этом случае был специалистом и, разумеется, клюнул. «Мне... я полагал, с ним давно покончено», — кисло промямлил командор, убедившись, что эффект достигнут. «Значит, мой парнишка дал ценную информацию, а? Рад, что не ошибся в нем». «В господине Глоре ты не ошибся, признаю», — равнодушно отвечал Прокт. «Ты не говорил еще с шефом?» Я приказал ему бросить все силы на следствие по делу Железного Рога. — Благодарю от всего сердца, мой дорогой. Он как раз просит связи. — Плавного пути, мой дорогой, — попрощался диспетчер и освободил экран. Севка окликнул Нурру, подключил его пульт к своему. На обоих экранах появился вызов. ЕВШОО, ЕПКП. Его высокопревосходительство — шеф обеих охран. Шеф обеих охран, Гаргок Третий, был обладателем очень красивого, еще молодого тела. Он имел беспечный, независимый облик. Всегда носил офицерскую каску, надвигая ее на глаза. Немного наискосок. «Была ли безветренной дорога вашей предусмотрительности?» — почтительно осведомился Гаргок. «Не имеется ли жалоб на моих парней?» «В порядке, в порядке, гар отвечал его предусмотрительность. «Ближе к делу, красавчик» как угодно вашу смотритности. Ваш инженер для поручений передал нам распоряжение — учинить розыск некоего джерфа, инженера-физика. — Могу ли я почтительно спросить, чем? — Можешь. Господин Глор заподозрил в нем того, кто упоминал о железном... — Не... — Роги, ваша предусмотрительность. Как всегда, мы стремились предугадать желание вашей... — Ближе к делу, говорю. Нашли вы его... «Ваша предусмотрительность имеет в виду урога?» «Обоих!» «Увы, вашу смотрительность. Пока что не удается. Именно с этой целью...» «Сыщики! Знаменитости!» Фыркнул Джал. «Клянусь горячей тягой. Для этого ты меня и вызывал?» «С этой целью мы хотели бы, ваш... Снять показания с господина Глора». «Правильно. Логика безупречная. Но дело твое не выгорит», — подумал он и ответил. — Милости прошу. Желаешь, по радио. Желаешь, присылай следователя. Я не препятствую. — Все? — Никак нет, — сказал шеф. — Не все. Мы хотели бы пригласить его к себе. — Зачем? — Ваша предусмотрительность. — Помять его в расчетчике желаешь? — Джал с угрозой ткнул пальцем в экран. — И вернуть мне тряпку взамен работника? — Не первый раз. Не разрешаю. «Мы вынуждены почтительно настаивать вашу смотрительность. Господину Глору была положена проверка. Вы отменили?» «Суток не прошло!» — рычал командор. «Мне порученец нужен. Порученец, а не выжатая тряпка. Хотя бы след джерфа имеете?» «Скрылся ваша смотрительность. Боюсь, что его предупредили. А кто мог предупредить ваш...» «Подозрение падает как раз на господина Глора. А? Что?» «Скрылся». Машкин след потерян». Севка так взглянул на шефа, что тот съежился и потерял свой беспечно независимый вид. «Где же обе твои хваленые охраны? Где гравилеты, катера, системы подслушивания и подсматривания, шпионы и доносчики?» «Я признаю доводы вашего высокопревосходительства неубедительными». Командор был взбешен и плевался словами. «Тем не менее, в интересах дела я посоветуюсь с вашим специалистом» представленным к моей особе, с господином Сулвершем, и поступлю по его совету. Вы удовлетворены? — Вполне вашу смотрительность, — оживился шеф. Лицо нуры выражало недоумение и злость, и он очень выразительно прикоснулся к своему лучемету. Но послушно вызвал Сулверша. Ах и ах, плохо быть беглым каторжником. Нигде не дают покоя. Попади ты на допрос в расчетчик. Тебя разоблачат через три секунды и распылят ровно через час. Через два, пожалуй. нура знает столько интереснейших штучек, что одного часа будет мало на его допрос. Хотя бы штучка с инопланетным командором пути. Нет, старина, мы с тобою связаны очень крепкой веревочкой. Явился Суверш. Адсулютовал сначала Джалу, затем экрану шефом. И командор пути, твердо равнодушно глядя на портупею Сулверша, спросил, как отнесся бы начальник охраны к допросу господина Глора в расчетчике. Какое впечатление господин Монтажник произвел на начальника охраны? — Так что наилучшее, — отрапортовал Сулверш. — Без крайней, ну, необходимости я не отправлял бы его в расчетчик, вашу смотрительность, ваше высокопревосходительство. — Еще бы. Сулверш очень хорошо знал, что в расчетчике, где все тайное становится явным, Господин Гвор расскажет о происшествии в ремонтной камере.